«А вы?» — внезапно спросила она. «Нет!» — с нарочитой напыщенностью ответил я. «Брутто бестия!» — воскликнула она, тут же отодвинулась от меня и надула губки. «Я очень сожалею», — со смехом продолжил я, «но ничего не могу с этим поделать. Я думаю, с вашей стороны это ужасно. У вас так много воздыхателей, — попытался урезонить ее я. Да, но я хочу, чтобы их было еще больше». Она улыбнулась. «Но какой вам прок от того, что все эти мужчины влюблены в вас?» «Не знаю, но приятно это осознавать». «Какое же вы еще дитя!» Со смехом воскликнул я. Она наклонилась ко мне, лицо стало серьезным. «Но вы совершенно меня не любите!» Я покачал головой. Она вновь подсела ко мне, вплотную, так, что ее волосы касались мои щеки, и я почувствовал дрожь по всему телу. Я посмотрел на ее ушко идеальной формы, полупрозрачная, как розовая раковина. Подсознательно, не отдавая себе отчет в том, что делаю, я его поцеловал. Она притворилась, будто и не заметила, я же пришел в полнейшее замешательство, почувствовав, как густо краснею. «Вы совершенно уверены?» спросила она по-прежнему серьезно. Я вскочил, глупо, конечно, злясь на себя. «Когда я снова увижу вас?» «Завтра я собираюсь на исповедь. Будьте в Сан-Стефано в десять утра». и мы сможем поговорить с церкви после того, как я закончу. Глава шестая. Последние два дня Фарли бурлил. В городе стало известно, что крестьяне из владений графа отправили ему петицию с требованием отменить некоторые налоги, которые легли таким тяжелым бременем, что земля приходила в запустение. Хозяева распускали наемных работников, дома разваливались, в некоторых районах не хватало зерна для весеннего сева, и поля зарастали сорняками. Результатом стал голод. Если в прошлом году сельские жители с трудом, но смогли уплатить налоги, то в этом поняли, что такой возможности у них нет. Джероллому прислушался к их аргументам, понимая, что они правы. После совещания со своими советниками он решил отменить самые разорительные налоги, но при этом столкнулся с тем, что казна практически пуста. И покрыть расходы грядущего года – нечем. Сельские жители заплатить не могли, но деньги все равно были нужны. Граф обратил свой взор на город и нашел его богатым и процветающим, но не решился по собственной инициативе увеличить налоговое бремя горожан. Он созвал совет, обрисовал текущее положение дел и спросил у старейшин, что они думают по этому поводу. Никто не шевельнулся и не заговорил. Наконец, Антонио Ласси, ставленник графа, который попал в совет его стараниями, ранее занимая куда более скромную должность, поднялся и огласил план, который ранее изложил ему Джероллама. Идея состояла в том, чтобы компенсировать налоги, собираемые с селян, налогом на некоторые продукты, прежде от него освобожденные. Джероллама ответил, заготовленной речью, выражая нежелание поднимать стоимость продуктов первой необходимости и попросил нескольких наиболее влиятельных членов Совета высказать свое мнение. Совет отреагировал на выступление Антони Ласси молчанием. Зато на ответ Джероллума аплодисментами. Все соглашались с ним, что таких налогов быть не должно. Затем граф изменил тон, сказал, что это единственный способ добыть деньги и, распаляясь все больше от вида их угрюмых лиц и молчания, сообщил им. что подпишет этот указ и без их санкции. Потом, после короткой паузы, пожелал узнать их ответ. Члены совета переглянулись, побледневшие, но настроенные решительно, ответили ему один за другим. Нет, нет, нет, нет. Антонио Ласси перетрусил и вообще не решился открыть рот. Граф, выругавшись, стукнул кулаком по столу и прорычал. Я намерен показать, что... «Правитель здесь я, и вам придется смириться, что моя воля – закон!» На этом он распустил совет. Когда горожане узнали новости, они пришли в необычайное волнение. Все претензии к графу, которые раньше выражались крайне осторожной шепотом, теперь выкрикивались на ярмарочной площади. Там же звучали жалобы на расточительность графини. Горожане собирались кучками, жарко обсуждали предполагаемое увеличение налогов Время от времени раздавались угрозы. Все это напоминало бунт. На следующий день главного сборщика налогов едва не разорвали на куски, когда он шел во дворец графа. Так что из дворца он вышел уже в сопровождении отряда солдат. Антонио Ласси везде встречали проклятиями и улюлюканьем, а когда он попался на глаза Кетчу Дорси, в крытой галереей на площади, тот прилюдно отчитал его, как мальчишку. Эркали Пьяченти не вмешался, и ссора чуть не переросла в драку. Но Кетчо, с трудом сдержавшись, удалился, прежде чем в ход пошли кулаки или мечи. Покинув дону Джулию, я неспешно направился к центральной площади и обнаружил, что страсти кипят, как и в предыдущие дни. Тут и там горожане собирались группами, жадно слушая очередного возбужденного оратора. Никто, похоже, не работал. Лавочники стояли у дверей. и переговаривались друг с другом. Люди бродили по площади, присоединяясь то к одной, то к другой группе. Внезапно наступила тишина. На площади появилась Катерина. Все взгляды обратились к ней. Как и всегда, она была в роскошном наряде. Драгоценные камни сверкали на ее пальцах, запястьях, шее, поясе, головном уборе. Графиню сопровождали несколько придворных дам и трое солдат. толпа расступилась освобождая катерине проход и она гордо вышагивала между двумя рядами людей вскинув голову словно не замечала прикованных к ней взглядов несколько мужчин угодливо сняли шляпы но остальные и не думали проявлять учтивость воцарилось молчание если кто и ругался то шепотом себе под нос катерина пересекла площадь и вошла в ворота дворца Тут же раздался рев толпы, и, казалось, застывший воздух взорвался громом проклятий. Как только не чистили графиню, какими грязными словами не обзывали, а ведь шестью годами раньше, когда она проходила по улице, люди бросали все дела, чтобы посмотреть на нее с радостью в сердце и благословением на устах. Они клялись, что готовы за нее умереть, впадали в экстаз от ее красоты. «Я пошел домой». Думая обо всем этом и о Донне Джулии, вспоминая случайный поцелуй, я задавался вопросом, а что она обо мне подумала? Это очаровательное существо, и радовался, что завтра увижу ее вновь. Мне нравилась ее искренняя набожность. Она постоянно ходила к миссии. и однажды, когда я увидел Джулию в церкви, меня потрясли ее благочестие и преданность вере. Она часто исповедовалась. Оставалось только удивляться людям которые могли поверить, что она... Добравшись до дворца Дорси, я обнаружил, что там царит тоже возбуждение, что и на площади. Джеролома узнал о ссоре в галерее и послал за Кетчо, чтобы узнать его мнение о новом налоге. Аудиенцию назначили на одиннадцать утра следующего дня. А поскольку Кетча больше никуда не ходил в одиночку, шипионе Маратини, второго брата Джулии, и меня определили ему сопровождающие. Матео пойти не мог из опасения, что присутствие двух наиболее значимых членов семьи вызовет у графа искушение решить вопрос радикальными средствами. На следующее утро я пришел в церковь Сан-Стефана в половине десятого, и, к моему удивлению, Джулия уже ждала меня. «Я не думал, что вы так быстро покинете исповедальню. Я поклонился. Или на этой неделе вы практически не грешили?» «Я не пошла на исповедь», — ответила она. Шепион и сказал мне, что он с вами должен сопровождать Кетчуво, дворец, и я подумала, что вам придется рано уйти, вот и отложила исповедь. Вы предпочли землю, и меня, небесам, и достопочтенному отцу? Вы знаете, что ради вас я готова и на большее. Колдунья!» Она взяла меня за руку. «Пойдемте, пойдемте, и посидим в одной из часовен Трансепта». «Трансепт. Поперечный неф. базиликальных и крестообразных в плане храмах, пересекающий под прямым углом основной, продольный, неф и выступающий концами из общей массы сооружения. Там спокойно и темно. В часовне царила восхитительная прохлада. Свет проникал сквозь цветное стекло, окрашивая мрамор оттенками красного и пурпурного. В воздухе стоял легкий аромат благовоний, и в этой обстановке Джулия показалась мне еще прекрасней. Ее каштановые волосы, подсвеченные красным, стали еще роскошнее. Я попытался хоть что-то сказать и не смог. От восторга перехватило дыхание. Просто сидел и смотрел на нее, а аромат ее тела смешивался с благовониями. «Почему вы молчите?» — спросила она. «Извините, мне нечего сказать». Она рассмеялась. «Расскажите мне, о чем вы думаете?» «Я не решусь», — ответил я. Она смотрела на меня, ожидая продолжения. «Я думаю, что вы ослепительно красивы». Она повернулась ко мне, наклонилась вперед, ее лицо оказалось рядом с моим. Взгляд был томным, сладостным. Мы сидели, не разговаривая, и голова у меня пошла кругом. «Я должен идти», — нарушил я молчание. «Да», — ответила она, — «но приходите вечером и расскажите, что произошло». Я пообещал... И поинтересовался, не проводить ли мне ее в другую часть церкви. Нет, оставьте меня здесь, ответила Джулия. Тут так хорошо и тихо. Я посижу и подумаю. О чем? спросил я. Она не ответила, но так улыбнулась, что я понял ее ответ. Глава седьмая. Я поспешил к дворцу Дорси и обнаружил, что Шипионе Маратини прибыл первым. Мне он нравился уже потому. что являлся родным братом Джулии, но и сам был очень приятным в общении с человеком. Оба брата походили на Джулию тонкими чертами лица, привлекательностью, умением очаровывать, в чем могли соперничать с женщинами. От красавицы матери, по слухам, достаточно легкомысленной, братьям досталась галантность, благодаря которой они наводили ужас на всех мужей Фарли. «А Джулии...» Кокетство, служившее источником стольких сплетен. Их отец, Бартоломео, разительно отличался от своих детей. Сдержанный суховатый, лет шестидесяти, строгий и гордый. Он передал и братьям, и Джулии только обаятельную улыбку, но сам улыбался крайне редко. Мне больше всего нравилась в нем слепая любовь к дочери. Он с радостью выполнял ее капризы, и если они оказывались рядом... Так трогательно с такой нежностью во взгляде следил за каждым ее движением. Он, разумеется, не слышал ни слова из тех сплетен, что рассказывали о дочери, и я, как мне представлялось, черпал веру в Джулию от него. Мы с шопионей успели немного поболтать, прежде чем появился Кетчу, и уже втроем направились к дворцу графа. Жители Фарли знали все, так что миссия Кетчу не была для них тайной. По пути они тепло приветствовали нас, желая удачи, и Кетчо, сияя от радости, благодарил их за теплые слова. Нас проводили в зал заседаний, где присутствовали члены совета, многие известные горожане и несколько придворных. Вскоре распахнулась золоченая двустворчатая дверь, и в зал вошел Джеролома, как всегда роскошно одетый, сопровождаемый свитой и солдатами. Охранники остались и в коридоре. Граф грациозно раскланился, направился к трону и величественно сел. Придворные ответили на приветствие, но горожане держались сурово, нисколько не растроганные галантностью Джеролома. После короткой паузы граф поднялся и произнес короткую речь, которой расхваливал мудрость, знания и патриотизм Кетчо. Сказал, что слышал о его споре с Антонио Ласси о восстановлении прежних налогов, и пригласил Кетчу сюда, чтобы выслушать его мнение на сей предмет. В ответ придворные дружно захлопали. И тут же в боковых стенах открылись двери, через которые в зал вошли новые солдаты. Горожане встревоженно переглянулись. С площади донесся звук трубы и топот солдатских сапог. Джеролома выдержал театральную паузу, а затем продолжил. «Хороший правитель!» не должен идти против свободно выраженной воли своих подданных. И хотя я могу отдать приказ, ибо поставлен здесь направление, наместником Христа я обладаю абсолютной властью над вашей жизнью и состоянием. Моя любовь и привязанность к вам столь велика, что я не считаю зазорным спрашивать у вас совета». Придворные шепотом принялись восторгаться столь безграничным великодушием вновь заиграли трубы, и в воцарившейся тишине все услышали долетающие с площади команды офицеров, тогда как солдаты, стоявшие у стен и в проходах, клацали мечами и шпорами. Кетчу, бледный, поднялся со своего места, казалось, он взвешивает все за и против. Я задался вопросом: они произвели ли солдаты тот самый эффект, которого и добивался Джироллама. Потом Кетча заговорил спокойно, выверенными предложениями, не оставляя сомнений в том, что речь тщательно подготовлена. Он упомянул о теплых чувствах, которые питал к Джироллама. о взаимной дружбе, помогавшей преодолевать преграды, заверил графа в безусловной верности, напомнил о любви народа к своему правителю, о том, что и люди чувствовали любовь графа. Нарисовал картину всеобщего ликования в Фарли, когда граф впервые приехал сюда, и горожане с энтузиазмом приветствовали его и Катерину. Послышались аплодисменты, главным образом со стороны придворных. Кетчо помолчал, показывая, что преамбула закончилась, и он готовится перейти к основной части своей речи. И в зале повисла тишина. Все смотрели на Кетчо. Каждый мысленно спрашивал себя «А что он скажет?» Джеролома наклонился вперед, опираясь подбородком на руку. На лице читалась озабоченность. Я даже подумал, а не сожалеет ли он о том, что организовал это собрание. Наконец Кетчо заговорил. «Джеролома! Селяне недавно прислали вам петицию, в которой описали понесенные убытки от дождей, ураганов и голода, пожаловались на бедность, тяжелую жизнь, непосильные налоги». Они молили вас приехать и посмотреть на незасеянные поля и разваливающиеся дома, на них самих, погибающих на обочине дорог, голых, босых и голодных, на младенцев, которых матери не могут напоить своим молоком, на умерших, лежащих непогребенными под развалинами их домов. Они просили вас приехать и посмотреть на пришедшую в запустение землю. Они умоляли вас помочь, пока еще есть время». и снять с их плеч непосильную ношу, которую вы на них возложили. Вы проявили жалость, и теперь земля улыбается, люди очнулись от смертельной спячки, пробудились к новой жизни, и все молятся и прославляют своего великолепного правителя Джерола Мориарио. И мы, мой господин, присоединяемся к этим благодарностям и хвале, ибо те, кому вы дали новую жизнь, наши кузены и братья, наши соотечественники». И что за этим могло последовать? Члены Совета вопросительно переглядывались. Мог ли Кетчу прийти к соглашению с графом? И что за комедию они ломали? Джероллама тоже ничего не мог понять. Уже долгое время похвалы он слышал только от придворных. Восемь лет назад, став правителем Фарли, вы сразу увидели, что город задыхается под тяжестью налогов, введенных Арделафи. В упадок пришли и ремесла, и торговля. Никто не мог ни купить, ни продать. Все перестали и пытаться. Город словно умирал от чумы. Улицы пустовали, редкие пешеходы брели, опустив голову. Да и жителей становилось все меньше. Не чувствовалось ни движения, ни жизни. Еще несколько лет и Форли превратился бы в город мертвых. Но пришли вы, а с вами и жизнь, потому что первым делом вы отменили самые тяжелые налоги. Как лук, разгибаясь, придает огромную скорость стреле, если отпустить тетиву, так и форли разогнулся, освобожденный от тяжелой ноши. Богиня-достатка поселилась в нашем краю. Солнечный свет сменил бушующую грозу, везде забрулила жизнь. Купцы привозили товары, лавочники их продавали, смеясь и с радостью в сердце. Каменщик, плотник, кузнец вернулись к работе. и по городу разносились удары молотков и стук топоров. Новости о добром правителе распространялись быстро, и в город потянулись мастера золотых и серебряных дел, художники, скульпторы. Деньги переходили из рук в руки, и при этом количество их магическим образом возрастало. Все лица сияли счастьем, под пел, когда работал, везде царили веселье и радость. Фарли получил известность как Дом Света. По всей Италии говорили о здешних пирах и празднествах, и каждый горожанин гордился тем, что он из Форли. И везде молились и благословляли самого лучшего и великолепного правителя Джерола Мариарио». Кетчу вновь замолчал. Слушатели уже начали понимать, к чему он клонит, но не решались даже подумать о том, что он озвучит их мысли. «А потом вывернули часть налогов, которые ранее сняли». Продолжил Кетчо. «Это ложь!» — прервал его Джеролома. Налоги вернул совет. Кетчо пожал плечами, иронично улыбнулся. «Я хорошо помню, как все происходило. Вы созвали старейшин, объяснили ваши трудности и предложили вернуть налоги. Я только забыл, напомнили ли вы, что можете просто отдать приказ, раз уж править городом вас назначил наместник Христа на земле». А теперь вы предлагаете нам слушать звуки труб и топот солдат на площади? Не думал, что такое количество охранников в зале заседаний унижает ваше достоинство?» Он оглядел солдат, задумчиво поглаживая бороду. «Продолжай!» — нетерпеливо воскликнул Джеролума, начавший злиться. Кетчу пока говорил, обрел уверенность, которая поначалу вроде бы покинула его. Он вежливо улыбнулся на возглас графа. Я сразу же перехожу к главному. Вы вновь ввели налоги, которые сами же и отменили, то есть отняли дарованные вами же блага. Город скоро почувствует эффект этих изменений. Его процветание уже подорвано, и не вызывает сомнений, что через несколько лет город придет в то самое состояние, в котором вы его и нашли. И кто знает, возможно, все будет даже хуже, чем в прошлый раз. А теперь... Вы предлагаете горожанам оплачивать те налоги, которые вы сняли с крестьян. Вы послали за мной, чтобы узнать мое мнение на этот счет. И сейчас вы его узнаете. Откажитесь от увеличения налоговых сборов. Во имя народа я умоляю вас отменить налоги, которые вы ввели вновь четырьмя годами раньше, и вернуться к тому счастливому состоянию, в котором пребывал город в первые годы вашего правления. На мгновение он замолчал, протянув руку графу, потом торжественно добавил «Или Джеролома Риарио, великолепный правитель Фарли, может разделить судьбу семьи Арделаффи, которые правили городом два столетия, а теперь в поисках пристанища?» Присутствующие ахнули. Всех потрясла отвага Кетчо. Джеролома застыл на троне. Его глаза расширились, лицо стало пунцовым. От ярости он, похоже, потерял дар речи. Пытался заговорить, но слова застревали в горле, из губ срывались только не членораздельные звуки. Солдаты и придворные удивленно переглядывались, они не знали, что делать или думать. Смотрели на своего господина, но он ничем не мог им помочь. И горожане пребывали в недоумении, попеременно испытывая удивление, ужас, страх, удовольствие, они не могли понять, «От же Ролома!» — продолжил Кетчу, не обращая внимания на поднявшийся в зале шум. «Я говорю, все это не из неприязни к вам. Выйдите к своим подданным и взгляните на их беды собственными глазами. Не верьте тому, что говорят вам придворные. Не ведите себя так, будто город, которым вы управляете, захвачен у врага, и его можно грабить в свое удовольствие». Вы поставлены над нами, чтобы оберегать нас от опасностей и помогать в наших нуждах. Вы здесь чужак и не знаете этих людей, как знаю их я. Они могут быть верными, мирными, покорными, но не отнимайте у них денег, заработанных тяжелым трудом. Или они поднимутся против вас. Фарли никогда не поддерживал угнетателей. Если вы попытаетесь поработить граждан, берегитесь их гнева». «Неужели вы думаете, что эти солдаты пойдут против народа? Вы так уверены в своих солдатах? Они выступят на вашей стороне против своих отцов и братьев, против своих детей? Замолчи!» Джеролома вскочил с трона, угрожающе вскинув руку. Он кричал, чтобы заглушить голос Кетчу: «Замолчи!» «Ты всегда был настроен против меня, Кетчо! Ты ненавидел меня, потому что я превзошел тебя в щедрости!» Между мной и моими подданными никогда не возникало трений, но ты начал настраивать их против меня. Вы лжете! воскликнул Кетчу. Я знаю тебя, Кетчу, и твою гордыню. Как сатана пал из-за гордыни, так, возможно, падешь и ты, несмотря на свои богатства и власть. Ты думал, что ты мне ровня, а теперь, осознав, что я твой правитель, оскаливаешь зубы и проклинаешь меня. «И клянусь Богом, убьешь меня, если сможешь!» Хладнокровие оставило Кетчу. Он замахал руками и закричал на Джеролома. «Я возненавидел тебя, потому что ты стал тираном города. Разве все эти люди не мои братья, не мои друзья? Разве мы с детства не жили вместе, как раньше жили наши отцы и деды? И ты думаешь, я отношусь к ним так же, как и к тебе, чужаку? Нет и нет. Я ничего не говорил, пока ты брал деньги у богатых». Ты знаешь, какие суммы я одалживал тебе, и все по доброй воле. Мне не нужно от тебя и ломаного гроша, можешь оставить все. Но раз уж ты начал отбирать у нас последнее, взялся за бедняков и нуждающихся, чтобы отбирать то малое, что у них есть, я уже не могу молчать. Ты не должен облагать сборами этих людей. А для чего тебе понадобились их деньги?» для твоей безмерной, просто безумной расточительности, чтобы строить новые дворцы, чтобы облачаться в роскошные наряды, чтобы скупать бриллианты и драгоценные камни для своей жены. «Не трогай мою жену», — прервал его граф. «Чтобы ты мог сыпать золото в руки паразита, который сочиняет тебе хвалебный сонет, ты приходил к нам и просил денег, мы давали их тебе, а ты транжирил их на балы и гулянки». «Этот наряд, который сейчас на тебе, сшит из наших богатств. Но ты не имеешь права брать у людей деньги для таких низменных целей. Ты не их господин, ты их слуга. Их деньги не твои. А вот твои их. Твой долг перед Богом — защищать их, а вместо этого ты их грабишь». «Замолчи!» — взорвался Джеролома. «Не желаю больше тебя слушать». Ты оскорбил меня, как не оскорблял никто, и этот поступок не останется безнаказанным. Ты считаешь себя всемогущим, Кетчо, но, клянусь Богом, ты узнаешь, у меня могущество побольше твоего. А теперь уходите вы все, с меня хватит, уходите!» Он нетерпеливо махнул рукой, а потом, с перекошенным от ярости лицом, вскочил с трона и выбежал из зала. Глава восьмая Придворные последовали за своим господином, но солдаты остались, застыв в нерешительности. Эркали Печентини посмотрел на нас, потом что-то вполголоса сказал капитану стражи. Я подумал, что они обсуждали незамедлительный арест Кетчо, и Джеролома. такая их решительность, несомненно, понравилась бы. Но Кетчо окружали друзья. И чего бы ни хотелось Эркали и капитану стражи, они не посмели реализовать свои желания, потому что Эркали первым покинул зал заседаний, а за ним, подчиняясь приказу, последовали и солдаты, похожие на свору побитых собак. Тут уж радость друзей Кетчо выплеснулась из берегов. Я и сам, едва он закончил говорить, пожал ему руку со словами «Отличная работа!» Теперь он стоял среди горожан, счастливый, гордясь впечатлением, которое произвела его речь, и тяжело дышал. Успех опьянил его. «Друзья мои!» — ответил он на звучащие со всех сторон похвалы, и голос его чуть дрожал. Чувствовалось, что говорит от чистого сердца. «Что бы ни случилось, я буду продолжать отстаивать ваши права, и я готов отдать жизнь за справедливость и свободу». Тут у него перехватило дыхание от нахлынувших эмоций, и продолжить он не смог. Одобрительные крики зазвучали с новой силой, а потом людям, похоже, стало тесно в стенах зала заседаний, и они выплеснулись на площадь. Там еще точно не знали, что произошло во дворце, но им уже стало известно, что Кетчу выступил против графа, и тот, разозлившись, покинул совещание. Удивительные слухи распространялись в толпе. Одни говорили, что уже засверкали мечи, и чуть не началась битва – Другие, что граф попытался арестовать Кетчо. Третьи, что арестовал и бросил в подземную темницу. Все это только будоражило толпу. Когда появился Кетчо, толпа взорвалась громкими криками «Браво! Отличная работа!» послышалось со всех сторон. Охватившие толпу возбуждение нарастало с каждой минутой. Люди обезумели. Распиравшая их энергия требовала выхода. Одно слово – И они штурмом взяли бы дворец графа или разнесли бы здание, которое занимали сборщики налогов. Разгоряченная толпа окружила нас, не давая пройти. Бартоломео Маратини протолкался к Кетчу. "Быстро успокой их, а не то будет поздно". Кетчу сразу все понял. "Друзья", обратился он к окружавшим его горожанам. «Позвольте мне пройти и, ради Бога, возвращайтесь к прерванной работе! Позвольте мне пройти!» Толпа расступилась перед ним, освобождая проход. Люди по-прежнему кричали, вопили, жестикулировали. Когда мы подошли к воротам дворца Дорси, Кетчу повернулся ко мне. «Клянусь Богом, Филиппа, вот она, настоящая жизнь! Эти дни я никогда не забуду!» Толпа довела его до самых дверей и не желала расходиться. Кетчу пришлось появиться на балконе и поклониться, выражая свою признательность. Я видел, что голова у него шла кругом, он побледнел и ничего не соображал от счастья. Наконец люди разошлись, и мы вернулись в дом, в гостиной Кетчу помимо Матео и меня присутствовали Бартоломео Маратини с двумя сыновьями Фабио, Олива и Чезаринокки. Оба родственники Кетчу по материнской линии. Мы не находили себе места и... Переполненный волнением, обсуждали только что произошедшие события. Один Бартоломео сохранял сдержанность и спокойствие. Матео, пребывавший в превосходном настроении, повернулся к нему. — Почему вы такой молчаливый, мессир Бартоломео? — спросил он. — Вы похожи на скелет на банкете. — Вопрос очень серьезный, — ответил тот. — Почему? — Почему? — Святой Боже, ты считаешь, что ничего не произошло? Мы оборвали разговор и окружили его, словно внезапно прозрели. «Мы сожгли корабли», — продолжил он, — «и должны атаковать». «Должны». «О чем ты?» — спросил Кетчо. «Ты думаешь, Джеролома сделает вид, будто ничего не произошло?» «Ты, должно быть, сошел с ума, Кетчу. «Скорее да, чем нет», — последовал ответ. «Успех ударил мне в голову. Продолжай». «Джеролома осталось только одно». Ты публично выступил против него и шел по улицам, как триумфатор, под приветственные крики людей. Они восторженно встретили твое появление на балконе. Джероламо видит в тебе врага, и тебе известно, обезопасить себя от врага можно лишь единственным способом. — И это, — начал Кетчо, — смерть, — закончил за него Бартоломео. Мы на мгновение онемели, так что Бартоломео продолжил. Он не может позволить тебе остаться в живых. Он угрожал тебе раньше, а теперь должен реализовать свои угрозы. Берегись. «Я знаю», — кивнул Кетчо, — «меч занесен над моей головой. Но он не решится арестовать меня. Может, подошлет наемного убийцу. Ты должен выходить из дома только с охраной. Я так и делаю, и еще ношу кольчугу. Страх перед наемным убийцем преследует меня уже несколько недель». Господи, это ужасно. Я готов встретиться в открытом поединке с любым противником. Храбрости у меня ничуть не меньше, чем у любого другого. Но жить в ожидании удара из-за угла, клянусь от этого ожидания, нетрудно превратиться в труса. Я не могу обогнуть угол, не подумав, что за ним меня поджидает смерть. Ночью я не могу пройти темным коридором, не опасаясь, что впереди затаился убийца. Я вздрагиваю при каждом звуке, будь то захлопнувшаяся дверь или скрип половицы. По ночам я просыпаюсь криком, весь в поту. Я этого не вынесу. Что мне делать?» Матео и я переглянулись. Нам в голову пришел один и тот же ответ. Заговорил Бартоломео. «Опередить его». Мы оба вздрогнули, потому что подумали о том же. «И ты туда же!» Вскричал Кетчо. «Эта мысль преследует меня ночью и днем. Опередить его! Убить его! Я не решаюсь даже подумать об этом. Я не могу его убить!» «Ты должен!» — пкнул свое Бартоломео. «Надеюсь, нас никто не слышит», — вставила Олива. «Дверь плотно закрыта». «Ты должен!» — повторил Бартоломео. «Другого пути у тебя не осталось. Более того, ты должен поторопиться. Тянуть с этим нельзя. На кон поставлена жизнь всей семьи. Его не устроит только твоя смерть. После тебя он достаточно легко найдет повод избавиться от нас». «Ради бога, что ты такое говоришь, Бартоломео?» «Это предательство?» «А чего ты боишься?» «Нет, мы не должны идти на убийство. Это всегда плохо заканчивается. Во Флоренции перебили всех падзи, Сальвиати повесили, а Лоренцо по-прежнему на коне, тогда как кости заговорщиков гниют в неосвещенной земле. И в Милане после убийства герцога не спасся ни один из убийц. Они повели себя как глупцы». мы не допустим ошибок как во флоренции народ с нами и мы не ударим в грязь лицом нет нет этому не бывать говорю тебе ты должен только так мы обезопасим себя кетчу в тревоге оглядел нас нам можно полностью доверять заверил его олива не бойся и что вы об этом думаете спросил кетчу я знаю что думаете вы филиппа и ты матео я согласен с отцом воскликнул шипион и я откликнулся его брат и я и я вы все заодно кивнул кетчу вы все хотите чтобы я его убил это справедливо и законно помните он был моим другом я помогал ему прийти к власти когда то мы были близки как братья но теперь он твой смертельный враг он точит секиру для твоей головы и убьет тебя если ты не опередишь его это предательство я не могу Если человек кого-то убивает, его убивает закон. Это всего лишь возмездие. Когда человек пытается отнять чью-то жизнь, закон разрешает тому, на кого покушались, убить нападающего. И это самозащита. В мыслях Джеролома уже убил тебя. И в этот самый момент он, возможно, уточняет детали твоего реального убийства. Тебе нужно забрать его жизнь, чтобы защитить свою и наши. Бартоломео прав. кивнул Матео. Одобрительный гул показал, что и остальные того же мнения. «Но подумай, Бартоломео!» Кетчу по-прежнему не хотел допускать убийства. «У тебя седина на волосах, тебе осталось не так уж много времени до смерти. Если ты убьешь этого человека, что будет потом?» «Клянусь тебе, Кетчу, ты станешь исполнителем воли Божьей. Разве граф не угнетал народ? Почему он уверен, что имеет на это право?» Из-за него мужчины, женщины, дети умирали от голода, безысходности, страданий, тогда как он ел, пил и веселился. «Решай, Кетчо, ты должен дать нам приказ», — вновь поддержал Бартоломео Матео. Джоролома принес много бед. По законам чести и справедливости он должен умереть. И он должен умереть ради нашего спасения. «Вы сводите меня с ума», — простонал Кетчо. «Вы все против меня». «Вы правы в том, что говорите, но я не могу! Господи, я не могу!» Бартоломео хотел заговорить вновь, но Кетчи его остановил. «Нет-нет, ради Бога, больше ничего не говори! Оставьте меня одного! Я хочу посидеть в тишине и подумать!» Глава девятая В десять вечера я пришел во дворец Эсти. Слуга, который позволил мне войти, сообщил, что Донна Джулия у отца, и он не знает, когда она вернется. Я ощутил горькое разочарование, весь день мечтал о том, что увижу ее вновь. Наша встреча в церкви была такой короткой. Слуга смотрел на меня, ожидая, что я уйду, но желание увидеться с ней пересилило, и я сказал, что подожду. Меня провели в комнату, которую я уже так хорошо знал, и я сел в кресло Джулии. Положил голову на то место, где к спинке прижимались ее прекрасные волосы, вдохнул едва уловимый аромат. Ожидание было томительным. Мое воображение рисовало Джулию, сидящую в этом самом кресле. Я видел прекрасные нежные карие глаза, алые губы, и изящный изгиб. Лук Купидона срисовали с таких же губ. Снизу донесся какой-то шум, я подошел к двери, прислушался. Сердце гулко билось. Пришел кто-то другой, и я расстроенно вернулся к креслу. Мне казалось, что я прождал несколько часов, и каждый длиной в день. Неужто она никогда не придет? Наконец-то! Дверь открылась, и она вошла, такая прекрасная, протянула мне обе руки для поцелуя. «Извините, что вам пришлось ждать, но я ничего не могла поделать. Я бы прождал сто лет, чтобы увидеть вас на час». Она села, а я устроился у ее ног. «Расскажите мне обо всем, что сегодня произошло». Я выполнил ее просьбу – Во время моего рассказа глаза Джулии засверкали, щеки раскраснелись. Я не знаю, что на меня нашло. Я словно впадал в экстаз и при этом не мог вдохнуть. Неожиданно мною овладело желание заключить Джулию в объятия и целовать снова и снова. «Как вы прекрасны!» Я встал. Она не ответила, но смотрела на меня, улыбаясь. Ее глаза влажно блестели, грудь вздымалась. «Джулия!» Я обнял ее одной рукой, второй обхватил ее ладони. «Джулия, я тебя люблю!» Она наклонилась ко мне, скинула голову, а потом... Потом я сжал ее в объятиях, покрывая губы поцелуями. «Господи, я обезумел, никогда раньше не испытывал такого счастья! Ее прекрасный рот, такой мягкий, такой маленький, я едва мог дышать, переполненный счастьем! Как же мне хотелось умереть в тот миг!» «Джулия! Джулия!» Пропел петух, ночная тьма начала рассеиваться. Первый свет зари заглянул в окно, и я прижал свою любовь к сердцу в последнем поцелуе. «Не уходи!» — выдохнула она. «Я люблю тебя!» Я не мог говорить, целовал ее глаза, щеки, грудь. «Не уходи! Любовь моя!» Наконец я оторвался от нее, Поцеловал в последний раз, и она прошептала, «Возвращайся скорее!» «Этим вечером», — ответил я, — «я шел по еще темным улицам Фарли и размышлял о своем счастье, слишком огромном, чтобы осознать его в полной мере. Казалось абсурдным, что мне даровали такое блаженство. Меня носило по свету, как изгнанника ищущего командира, под началом которого я мог бы служить». Мне и раньше встречались женщины, но влечение, которое я к ним испытывал, не шло ни в какое сравнение с нынешним чистым и божественным чувством. В других женщинах я часто отмечал какие-то недостатки, иной раз находил их грубыми и вульгарными. Но тут столкнулся с такой непорочностью, с такой чистотой. Для меня она была святой и невинной. Ох, как же мне было с ней хорошо! Я посмеялся над собой. «Еще бы!» Я же думал, что не влюблен в нее. На самом деле я любил ее всегда. Не заметил, когда я это почувствовал. До меня это и не волновало, потому что теперь я любил и меня любили. Я не считал себя достойным ее. Она такая хорошая, такая добрая, а я бедняк, никчемность. Она казалась мне богиней, и мне оставалось только опуститься на колени перед ней и молиться. Я шел по улицам Фарли, покачиваясь от счастья, словно пьяный. Глубоко вдыхал утренний воздух, ощущал себя таким сильным, довольным жизнью и молодым. Мне нравилось все. И серые стены домов, и резные фасады церквей, и женщины-крестьянки, празднично одетые, входящие в город с корзинами, наполненными разноцветными фруктами. Женщины здоровались со мной, я отвечал широко им, улыбаясь. «Какие они все добрые!» Сердце мое переполняло любовь, и она выплескивалась на всех. кто встречался мне на пути. Я чувствовал, что все вокруг любят меня и сам любил все человечество. Глава десятая. Придя домой, я упал в кровати и сразу провалился в крепкий сон. Пробудился хорошо отдохнувшим и очень счастливым. «Что с тобой?» – спросил Матео. «Я очень доволен собой». «Тогда, если ты хочешь, чтобы и другие люди остались довольными, тебе лучше пойти со мной к Донне Клодии». «К прекрасной Клодии? К ней самой. Разведка встанет врага?» «Именно поэтому я и хочу, чтобы ты нанес визит даме. Сделаем вид, будто ничего не произошло». «Но едва ли миссир пьяченти не обрадуется, увидев меня? Он будет скрипеть зубами и внутренне изрыгать огонь». но при этом раскроет объятия и крепко обнимет нас, пытаясь убедить, что любит ближнего своего, как и положено христианину. «Очень хорошо, пошли!» Донна Клодия искренне обрадовалась нашему приходу и тут же принялась строить глазки, вздыхать и прикладывать руку к груди, демонстрируя самые теплые чувства. «Почему вы не приходили ко мне, миссир Филиппо?» – спросила она. «Исключительно из опасения показаться назойливым», — ответил я. «Ах!» — она томно на меня посмотрела. «Да как такое могло быть? Нет, причина вашего отсутствия в другом». «Увы». Я не решался взглянуть в эти завораживающие глаза. Она повернулась ко мне, встретилась со мной взглядом и потом закатила глаза. «Вы находите их такими жестокими?» «Они слишком сверкают. Вы знаете, как опасна свеча для мотылька?» Только в нашем случае свечей две. Но говорят, что мотылёк, сгорающий в пламени, ощущает небесное блаженство. «Я очень приземленный мотылёк», — будничным тоном ответил я, «и боюсь обжечь крылышки». «Как прозаично!» — пробормотала она. «Муза теряет свое могущество в вашем присутствии», — галантно заметил я. Она, вероятно, не совсем поняла, что я хотел этим сказать, потому что в глазах мелькнуло недоумение — Меня это не удивило. Я и сам представления не имел, какой смысл вкладывал в эту фразу. Но она восприняла ее как комплимент. «Ах, вы такой галантный!» Какое-то время мы молчали, не сводя друг с друга глаз. И вновь она глубоко вздохнула. «С чего такая грусть?» спросил я. Месье Филиппо», ответила она. «Я несчастная женщина». И она ударила себя в грудь. «Вы же такая красивая!» Попытался подбодрить ее я. «Ах, нет, нет, я несчастна!» Я посмотрел на мужа, который мрачно слонялся по комнате, напоминая отставного солдата, мучающегося под агрой, и подумал, что одного общества такого человека достаточно, чтобы почувствовать себя несчастной. «Вы правы!» Она проследила за моим взглядом. «Все дело в моем муже. Он напрочь лишён сочувствия. Я тут же ей посочувствовал». Он так ревнует меня, хотя, как вам известно, Фарли, я идеал добродетели. Никогда не слышал, что вы так характеризовали таких, как она, но, разумеется, подыграл ей. Одного взгляда на вас достаточно, чтобы успокоить самого буйного из мужей. «Ох, уверяю вас, у меня так часто возникает искушение», быстро ответила она. «Могу в это поверить, но я абсолютно ему верна, будто я старая и уродливая». Тем не менее, он все равно ревнует. «В этой жизни каждому из нас приходится нести свой крест», – вздохнул я. «Бог свидетель, я несу свой, но у меня есть отдушина». Я, собственно, в этом не сомневался и ответил. «Правда? Я изливаю душу в сонеты». «Второй Петрарка. Мои друзья считают, что некоторые из них достойны этого великого имени. Я без труда могу в это поверить». Затем, как усталый часовой, я сдал пост. Думал о своей сладкой Джулии, о ее красоте и обаянии, перед которыми окружавшая меня бренность бытия отступала на второй план. Я ушел, потому что жаждал уединения, чтобы предаться грезам о моей любимой. Наконец время пришло. Долгий день покинул Фарли, и ночь подруга влюбленных открыла для меня дорогу к Джулии. Глава одиннадцатая Я купался в счастье. Жизнь продолжалась. В парли постоянно что-то происходило. Враждующие стороны проводили встречи и обсуждали ситуацию, по-прежнему взрывоопасную. Но я воспринимал все это с полнейшим безразличием. «Какое значение имеют все эти мелочи жизни?» — говорил я себе. «Во все века люди работали, боролись, строили планы, плели сети, заговоров, зарабатывали деньги, теряли их». стремились занять место под солнцем. У них возникали честолюбивые замыслы, их не оставляла надежда, но все это не шло ни в какое сравнение с любовью. Я попал в бурлящий политический котел Фарли, оказался за занавесом и видел все хитрые отношений, намерения и мотивы ведущих актеров, но сам активного участия в действии не принимал. Будущее Фарли, введение налогов или их отмена – Смерть А по приказу Б или смерть Б по приказу А превратились для меня в нечто несущественное. Я воспринимал всех этих людей как выступающих на сцене марионеток, а потому не мог относиться к ним серьезно. Джулия. Теперь вся моя жизнь вращалась вокруг нее. Все остальное не имело для меня ровно никакого значения. Когда я думал о Джулии, мое сердце наполнялось исступленным восторгом, и мне были безразличны глупые подробности происходящих событий. Я сознательно держался в стороне от бурного потока, который уносил с собой остальных, но не мог не знать о том, что творилось вокруг. А творилось что-то странное. После решительной стычки в зале заседаний совета люди начали готовиться к важным событиям. Кетчо отослал во Флоренцию крупную сумму денег на хранение. Бартоломео маратини последовал его примеру. В городе царила тревога. Предполагалось, что Джероллама предпримет ответные шаги. Люди ожидали чего угодно. Проснувшись поутру, спрашивали друг друга, не произошло ли чего ночью. Кетчу постоянно носил кольчугу. Сторонники графа спрашивали, что намерен предпринять Кетчо, пойдет ли он на насильственные действия, учитывая восторженную реакцию горожан на его речь. Весь мир ждал чего-то значительного, и ничего не происходило. Все это напоминало мистерию, в которой ровный ход пьесы взрывало неожиданное событие. Святой поднимался на небо или гора раскалывалась надвое, а из нее появлялся дьявол. Зрители уже сидели, разинув рты. Наступил кульминационный момент. Режиссер подал сигнал, все глубоко вдохнули, чтобы издать общий крик изумления. Но что-то пошло не так, потому что ничего не случилось. Фарлийцы не могли этого понять. Они ждали знамений и чудес, но только представьте себе, напрасно. Каждый день они говорили себе, что именно этот день войдет в историю Фарли, что уж сегодня Джеролома точно забудет про колебания и перейдет к решительным действиям. Но день заканчивался тихо и спокойно. Все обедали и ужинали в положенное время, солнце двигалось по небу с востока на запад. как и днем раньше, и добропорядочные граждане ложились спать в урочный час, и ничто не тревожило их сны до следующего утра. Ничего не происходило, и всем уже начало казаться, что ничего и не произойдет. Стревоженные жители постепенно укреплялись во мнении, что тревожиться не из-за чего, и прежнее спокойствие окутывало город. Никто больше не говорил о новых налогах, а жизнь продолжалась. Кетчу и Матео и Маратини смирились с тем, что небо безоблачное, и им лучше заниматься своими делами, не забивая голову заговорами и полуночными убийцами. Тем временем я смеялся и наслаждался их глупостью и хвалил себя за проявленную мудрость, ибо я изначально ни о чем не волновался. Я жил с Джулией, ради Джулии, рядом с Джулией. Никогда раньше я не ощущал такого счастья, Она держалась несколько сдержанно, но я ничего не имел против. Моя страсть к ней поддерживалась огнем, который пылал во мне, и пока она позволяла мне любить ее, все остальное не имело никакого значения. Я убеждал себя, что любовь просто не может быть равноценной с обеих сторон, и это очевидный факт. Всегда одна сторона любит, а вторая позволяет себя любить. Возможно, природа издала по этому поводу специальный указ, Мужчина любит беззаветно и страстно, тогда как женщина отдается ему, и в его объятиях превращается в нежное, беззащитное создание. Я не просил многого за любовь, которую отдавал. Я хотел лишь одного, чтобы моя возлюбленная позволяла себя любить. Это все, что заботило меня, это все, чего я хотел. Моя любовь к Джулии казалась чудом даже для меня самого. Я чувствовал, что растворяюсь в ней». Я целиком и полностью отдал себя в ее руки. Самсон и Далила. Но без неверных Филистимлян. Я бы отдал ей на хранение свою честь в полной уверенности, что она останется в целости и сохранности. Великая моя любовь вызывала у меня такое благоговение, такой трепет, что иногда я едва решался прикоснуться к Джулии. Мне представлялось, что я должен пасть на колени и поклоняться ей. Я познал великую радость служения моей возлюбленной. В сравнении с ней я видел себя мелкой сошкой, не заслуживающей ее внимания. Всеми силами пытался показать, что я ее жалкий раб. Ох, Джулия! Джулия!» Но бездействие Джеролла Мариарио лишь убеждало подданных графа в его слабости. Они проверили, как он поступал в прошлом, и выяснили, что только в случае с Кетчо он не посмел принять никаких ответных мер. Казалось невероятным, что граф оставил без отмущения оскорбления, высказанные в его адрес, молча стерпел растущую популярность кетчо, которую бурно приветствовали всякий раз, когда он появлялся на улицах Фарли. Горожане теперь не только ненавидели Джеролома, но и начали его презирать и рассказывали друг другу истории о яростных ссорах между графом и Катериной. Все знали гордость и вспыльчивость графини, давала себя знать кровь Сфорца, И горожане не сомневались, что она не может мириться с оскорблениями, нанесенными ее мужу, пусть даже он сам предпочел их проглотить. Страх перед Джеролома более не сдерживал сарказм жителей, и стоило кому-то из придворных или обслуги появиться на улицах, как его высмеивали на все лады. Даже Катерине приходилось выслушивать презрительные смешки. А графи сложили песню и отнюдь нехвалебную мелодию, которую он услышал в исполнении Тавиана, его младшего сына. Отец пришел в такую ярость, что едва не убил малыша. Пошли разговоры о неверности Катерины. Все вдруг сразу решили, что она наставляет мужу рога. И по городу пошла гулять еще одна песня, прославляющая рогоносцев. Дорси, однако, сомневались, что это спокойствие истинное. Кетчу пребывал в уверенности, что граф заготовил какой-то план, так что царящие в городе тишь, да благодать, казались зловещими. Джероломо теперь редко появлялся в Фарли, но в день праздника одного из святых пошел в собор, а на обратном пути во дворец, проходя по площади, увидел Кетчу. В тот же самый момент Кетчу увидел графа и в нерешительности остановился, не зная, что и делать. Толпа в то же мгновение затихла, и все застыли, будто статуи под действием магического заклинания. И что теперь могло произойти? мы и сам замялся. По лицу пробежала судорога. Кетчи уже двинулся дальше, притворившись, что не заметил графа. Матео и я, не представляя себе, как выпутываться из этой ситуации, конечно же, последовали его примеру. Но тут граф шагнул к нам, протягивая руку. «Ах, мой дорогой Кетчо! Как дела?» Он широко улыбался и тепло пожал руку, которую автоматически протянул Дорси. При этом Кетчу побледнел так, будто его сжала рука смерти. «Последнее время ты пренебрегал моим обществом, дорогой друг!» В словах графа звучал упрек. «Я неважно себя чувствовал». Джеролема взял его под руку. — Да перестань, ты не должен сердиться на меня из-за того, что недавно я произнес несколько резких слов. Ты же знаешь, какой я вспыльчивый. Вы имеете право говорить все, что вам хочется. — Э, нет, у меня есть право говорить только приятное. Он улыбался, но все это время его пребывающие в непрерывном движении глаза ощупывали лицо Кетчо, лишь изредка смещаясь на меня или Матео. — Мы должны уметь прощать, — продолжил граф. Потом обратился к Матео. «Мы должны показать себя примерными христианами, так, Матео?» «Разумеется!» «Однако твой кузен затаил на меня обиду». «Нет, мой господин», — возразил Кетчо. «Боюсь, я тоже высказался излишне резко». «Что ж, если и высказался, я тебя простил, и ты должен простить меня. Но мы не будем говорить об этом. Мои дети спрашивают о тебе». странно конечно но мои дети обожают этого злобного типа который говорит мне что я самый жуткий среди правителей твой маленький крестный сын зовет тебя в гости милое дитя улыбнулся кетчу навести их прямо сейчас незачем откладывать на завтра то что можно сделать сегодня мы с матео переглянулись очередная попытка заманить кетчу в ловушку и на этот раз не дать вырваться Приношу свои искренние извинения, но ко мне на обед приглашены гости, и я, похоже, уже опаздываю. Джеролома коротко глянул на нас и, вероятно, прочел в наших глазах тревогу, потому что голос его стал совсем уж добродушным. — Ты никогда ничего для меня не делаешь, Кетчо, я не стану тебя задерживать, потому что уважаю законы гостеприимства, но как-нибудь ты должен навестить нас. Он тепло пожал руку Кетчо, кивнул Матео и мне, и отбыл. Толпа не слышала сказанного, но вежливость общения не осталась незамеченной, и как только за Джеролома захлопнулись двери дворца, люди принялись насмехаться над ним. Поведение графа они сочли трусостью. Горожанам казалось, что граф нашел в лице Кетчо сильного противника, а потому ничего не предпринимает. Для них стало откровением, что человек, которого они так боялись, получив удар, готов подставить другую щеку после того. Оказалось, что он повергал их в ужас, не будучи ужасным. Теперь они ненавидели его из-за собственной малодушие. Песни насмешки зазвучали с новой силой. Его называли не иначе, как Корнута, рогоносец. Рожденный волной презрения произошел еще один случай, вновь показавший слабость графа. В воскресенье, последовавшие за встречей с Кетчо, Джероломо собирался прийти к Месси в церковь Сан-Стефана, и Якоба Рончи, командующий войсками графа, в сопровождении двух солдат, поджидал его в соборе. Когда появился Джероломо, сопровождаемый женой, детьми и придворными, якопо выступил вперед, упал на колени и протянул петицию, в которой просил расплатиться с ним и его солдатами. Граф молча взял петицию и уже собрался продолжить путь, но Якоб обхватил ноги графа, чтобы остановить его. «Ради Бога, мой господин, вы слушаете меня. Я и остальные уже долгие месяцы не получали ни гроша, и мы голодаем. Дай мне пройти», — рявкнул Джоролома. «Твоя петиция будет должным образом рассмотрена». «Не прогоняйте меня, мой господин. Я уже подавал три петиции, но все они остались без внимания». Теперь я в отчаянии и не могу больше ждать. Посмотрите на мою превратившуюся в лохмотья одежду. Отдайте мне мои деньги. — Дай мне пройти, — говорю тебе, — яростно повторил Джеролома и ударил Якоба, который повалился на землю. — Как ты посмел прийти и оскорблять меня в общественном месте? Клянусь Богом, мое терпение скоро лопнет. Слова эти он произнес с такой страстью, будто с ними вырвалась вся злость, накопившаяся за дни унижения. и, повернувшись к горожанам, он прокричал «Дайте пройти!». Они не решились противостоять его злобе и с побледневшими лицами расступились в стороны, освобождая проход для Джеролома и его свиты. Глава двенадцатая. Я смотрел на эти события, как мог бы смотреть комедию Плафта. Происходившее казалось мне очень забавным, но, возможно, с примесью вульгарности. Тит Макций Плафт, 254-й до сто э., 184-й до эры, древнеримский комедиограф. Я с головой окунулся в собственное счастье и забыл про Немезиду. В один из дней, месяца через два после моего приезда в Фарли я услышал, как Кетчо сообщил своему кузену о возвращении некоего Джорджа Далести. Я не обратил особого внимания на эту фразу, но позже, когда остался наедине с Матео, мне вдруг пришло в голову, что я никогда не слышал об этом человеке, даже не знал, что у Джулии есть родственники со стороны мужа. Между прочим, а кто такой Джорджо Долести, о котором упомянул Кетчо? – спросил я. Кузен умершего мужа Джулии». Я никогда не слышал, чтобы о нем говорили. «Правда? Он гордится тем, что остается единственным, кто продержался в любовниках добродетельной Джулии дольше десяти дней». «Еще одна из твоих баек, Матео, природа прочила тебя в странствующие монахи». «Я часто думал, что упустил свое призвание. У меня же талант выдавать выдумку за правду. В церкви я бы сделал блестящую карьеру, поднялся бы на невообразимую высоту». Но теперь, когда военная служба заложила в меня некие древние идеи чести, мой дар безвозвратно потерян. И в результате, когда я говорю правду, люди думают, что я лгу. Но это чистая правда. Как и все твои истории, фыркнул я. Спроси любого. Их связь продолжается многие годы, когда Джулия вышла замуж за старого Томаса, которого не видела до свадьбы. Она первым делом влюбилась в Джорджу. Он тоже влюбился в нее, но, будучи достаточно честным, не мог заставить себя переспать с женой кузена, учитывая, что жил на его деньги. Совесть не позволяла. Однако, если женщина порочна, угрызения совести мужчины очень скоро катятся к чертовой матери. «Раз уж Адам не отказался вкусить яблоко, нельзя ожидать, что мы, бедолаги, поведем себя иначе». Короче, этот Иосиф убегал от жены Патифара не столь быстро, чтобы она не сумела его поймать. «А ты у нас знаток Библии?» «Да», – кивнул Матео. «Я ухаживал за любовницей священника, и мне пришлось придерживаться стиля, к которому она привыкла». Так или иначе, Джорджа, молодого парня, замучила совесть, и он покинул Фарли. Джулия осталась с разбитым сердцем, и так горевала, что утешала ее, наверное, половина города. Через какое-то время совесть Джорджа успокоилась, он вернулся, и Джулия отказала от дома всем своим любовникам. «Я не верю ни единому твоему слову». «Клянусь честью, это правда». «Если хочешь знать, вериться с трудом. Если она действительно любит его, то почему сейчас, когда нет никаких препятствий, они не вместе?» «Потому что у Джулии сердце шлюхи, и она не может хранить верность одному мужчине. Она очень его любит, но они ссорятся, и она внезапно начинает благоволить кому-то еще, и какое-то время они не видятся. Но между ними существует магическое притяжение, потому что со временем они вновь притягиваются друг к другу, даже если пытаются бороться с этим изо всех сил. И заверяю тебя, Джорджо боролся». Пытался забыть ее навсегда и всякий раз, когда они расставались. Клялся, что никогда больше не увидит ее. Но невидимая цепь никуда не делась. Проходит время, и он обязательно возвращается к ней. Я молча слушал. Странные ужасные мысли роились в моей голове. Я не мог их отогнать. Попытался заговорить ровным, спокойным голосом. И какие у них отношения, когда они вместе? Яркое солнце и гроза. Причем со временем гроза только набирает мощь. А потом Джорджа уезжает. Но ради всего святого, откуда ты знаешь? К душевной муке воскликнул я. Он пожал плечами. Они ссорятся? Спросил я. Неистово. Он чувствует, что его заточили в темницу против воли. Дверь открыта, но ему не хватает духа выйти на свободу. Она злится, что ему приходится ее любить тогда. как любить ее он не хочет. Мне представляется, что в этом кроется причина ее любвиобильности. Все остальные любовники Джулии отчасти доказывают ему, как все ее любят, и убеждают Джулию, что она достойна любви. Я не поверил. Нет, клянусь Богом, я не поверил ни одному слову, но при этом испугался, насмерть испугался. «Послушай, Матео!» — попытался я переубедить его. «Ты очень плохо думаешь о Джулии, но только потому, что совершенно ее не знаешь. Я клянусь тебе, она добрая и порядочная, какой бы ни была в прошлом. Я не верю всем этим сплетням. Я нисколько не сомневаюсь, что она такая же честная и верная, как и красивая». Матео пристально глянул на меня. «Ты ее любовник?» – спросил он. «Да». Матео открыл рот, будто хотел что-то сказать. но после секундного колебания отвернулся.